Глава 4 Уэльстер. Дорога. Грр! Нанук с интересом покосился на хозяйку. Рычала она очень угрожающе. Интересно, а кусаться тоже будет? Нет, люди – существа убогие. Какие у них некрасивые мелкие зубки. Такими кусок мяса не рванешь, то ли дело его оклыки. И довольный кобель заулыбался, показывая весь свой боевой арсенал. А лиля было отчего рычать. Барон Тремонт как ни в чем не бывало, решил составить им компанию. Точнее, составил. Дорога, ведущая в Кардин, одна штука. Кортеж, одна штука. Караван, одна штука. И двое мужчин посреди дороги. джеррисон Графыртон и Эдвин, барон Фримонт. Ну и... Лилю на переговоры не взяли, оставалось только рычать, негромко, но выразительно. Ах, спустить бы на барона кабеля, а лучше двух, нельзя. Пока нельзя. Как оказалось, барон Фремонт едет в Кардин. У него там дела, торговля. Джеррисон, ты не понимаешь, ты королевский племянник, а я хоть и дворянин, а кушать хочется. Ситулом сыт не будешь. Торгую помаленьку. Чем... Оружием, конечно. Я барон, а не купец. Вот зерном или солью торговать дворянину неприлично. А оружием? Породистыми лошадьми или собаками? Охотничьими птицами? Так, к примеру, это хорошо, это правильно. С этим Джеррисон был согласен. И его отец не брезговал торговлей, хотя предпочитал предметы роскоши. И сын не стал менять управляющих и ломать налаженное дело. Титул – это хорошо, но с сельского хозяйства много не получишь. И дурак, кто этого не понимает. То ли дожди, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Сельское хозяйство слишком зависит от погоды и Альданая. А он свою волю людям не сообщает и прогнозов не вывешивает. Потому Джерисон и не слишком вникал в дела поместья. А зачем? Денег, которые он получал оттуда – ему бы и на месяц придворной жизни не хватило. И, разумеется, барон принес извинения за недоразумение. Ну, простите, дорогой друг, позарился, но кто бы на моем месте остался равнодушным? И дама пошла со мной добровольно, я ведь ее не бил, не насиловал. Джеррисон едва не сообщил барону, что кто бы там и кого бы, еще большой вопрос. И, возможно, эта неудача спасла барона от съедения комарами заживо. Лиля по доброте душевной могла барона и чем-нибудь приятным намазать или вином облить, чтобы насекомым вкуснее было. Она рассказывала о такой пытке. Привязывали человека к дереву и оставляли муравьям на съедение. Над муравейником привязывали, а иногда еще и прибивали гвоздями и медом обливали. Его супруга достаточно много знала и рассказывала Миранде самые невероятные истории – Варфоломей последнее время и про лютню забывал, чтобы послушать. И откуда она столько знает? Чего стоит одна история про принца, у которого убили родителей? Про похищенную дворянку, про секту и сокровище? Сноска. Кому интересно, можете посмотреть. Лиля пересказывает фильм «Тайна темных джунглей». Примечание автора. Лично Джерисон получал громадное удовольствие. Даже двойное. Первый раз от истории, второй раз от восхищения в адрес Лилиан. Граф Ройвель один раз попытался ему посочувствовать, но потом пообщался с Лилиан поближе и понял, что поздравления более уместны. А вот барон ее сиятельства близко не знал, потому и выжил пока. И предлагал ехать до Кардина вместе. Дороги неспокойные. В этом Джесс убедился лично. Порядка нет. К чему рисковать? Ну, был дурак, исправлюсь. Ты меня пойми, как мужчина мужчину. Теперь-то все, но я ж думал. Джеррисон даже подумал, решил, что худой мир лучше доброй ссоры и помирился с бароном. И не прогадал. Барон мигом перетянул на себя все внимание компании. За время путешествия люди чуток надоели друг другу. Хотелось кого-то новенького а друг с другом они еще наобщаются. Лилиан не особо печались, ушла в тень. Барон ей решительно не нравился, но вел он себя идеально и безупречно. Может, просто не сошлись характерами? Э нет, Джеррисону пусть вешают на уши что хотят, хоть лапшу, хоть лазанью, а ей не надо. Лиля будет ждать и наблюдать. И доверять барону не станет. Кстати, а что там за оружие такое? Просветил Лилиан граф Элонд. Оружие – вещь полезная, но… Вечно это гадкое слово «но». Постоянно и везде. Оружие нужно всем и всегда, а вот сделать его может далеко не каждый кузнец. Чтобы наковать дешевых железных мечей из паршивого болотного железа, ума не надо. А вот правильное оружие – дело куда как более сложное. Очень часто жизнь человека висит на кончике его клинка, а потому от кузнеца требуется много знаний. Надо очистить железо, надо сварить сталь. И это уже не говоря о крестовине, головке и рукояти клинка. Знать надо очень много. И начать с того, что просчитать лучший меч под заказчика. Нет, клиент не всегда прав. И это могут подтвердить множество работников сферы обслуживания в 21 веке. Заявление. Я хочу вот этот платочек, вон тот халатик, да и в зеленый цвет меня покрасьте, пожалуйста. И плевать означенным гражданам, что в платочке они выглядят страшнее атомной войны. Халатик достоин украшать разве что огородное пугало, а зеленый цвет заставит всех окружающих задуматься о мудрости мусульманского мира. А что? Хорошая вещь – паранджа. Под ней и кляпа незаметно, А в случае с мечом никаких – клиент всегда прав. Хороших кузнецов – единицы. Не нравится – пшел вон. Ширпотреб тебе в помощь. Обратная сторона медали – дворяне же. Могут и в тюрьму бросить слишком строптивого мастера, а не распускай хвост незаменимых во все времена нет. Так что соблюдается равновесие на лезвие меча. Мастера стараются делать максимально качественно, а дворяне не слишком заносятся с кузнецами. Даже есть разговоры о том, что Кузнецов, где сама Мальданая благословила. Но в такое мало кто верит. Баба же! Хоть и Мальданая, а баба, что она может в оружии понимать? Тем не менее, хорошее оружие производится в небольших количествах, стоит дорого и делается под заказ. А ширпотреб, которым вооружаются наемники, разбойники и прочая шушера, ну что тут скажешь, кто-то и его кует, но лучше б подковы ковали. А потому торговля оружием ориентирована именно на эти два сегмента. Либо дорогое качественное оружие, либо дешевка на все вкусы. Учитывая, что это барона, а не смерть, ожидается первый вариант. Откуда? Да откуда угодно. Мир велик. Кто-то и фамильные, оружейные время от времени перетряхивает, что-то продает, что-то докупает. Дело житейское. Во всяком случае, торговля оружием – дело выгодное, но опасное. Желающих много, а деньги есть далеко не у всех. Вот и становится понятно и свита барона, и его желание к кому-нибудь прилепиться. Лиля выслушала, покивала, но... Убивайте, режьте, ешьте! Ей барон решительно не нравился. Миранда разделяла симпатии и антипатии своей мамы, и к барону близко не подходила, хотя Эдвин и попытался завоевать ее симпатию. На первый же вечер пути, Он преподнес Миранде кинжальчик в роскошных ножнах, маленький, аккуратный, как раз под детскую руку. «Ваше сиятельство, это вам!» Миранда и не подумала протягивать руки за подарком. «Благодарю вас, достопочтенный Фремонт, но я не могу принять такой подарок!» «Мири?» Джесс не сердился, но рыкнул вполне предупреждающе. «Что еще за номера в нашем цирке?» Малолетний бесенок обратил на отца фамильные синие глазки, наивные, как у кота, только что нагадившего в шкафу. Один в один. Только кот должен быть сиамский для полного сходства. «Папа, учителя мне говорили, что дорогие подарки девушка может принимать только от жениха, а мы с бароном не помолвлены и вообще он для меня слишком старый и незнатный». Расхохотались все. Преимущество детского возраста – Можно говорить человеку правду в лицо, и риск получить по шее минимален. «И кто же подходящий жених для столь очаровательной юной леди?» Барону ответ не понравился, но мужчина рассудил, что выяснять отношения с ребенком глупо и нелепо, и ее родителям не понравится. «Я уже помолвлена», – отозвалась Миранда. «На свадьбу вас пригласят, но если вы будете и впредь позволять себе такие вольности, «Мой жених отдаст вас на съедение пантерам! В Ханганате так принято!» «Мири, как тебе не стыдно!» — укорила ее Лилиан. «Господин барон хотел сделать тебе приятное и только. Давай его поблагодарим. А подарок мы действительно принять не можем. К сожалению, у Миранды очень ревнивый жених. Поберегите здоровье, господин барон. И свое, и других». «Я прислушаюсь к вашему совету, ваше сиятельство», — отозвался барон. Эдвин отлично понял, его терпят, но не доверяют и близко не подпустят. Достоянием широкой публики этот инцидент не стал, но Миранда относилась к барону показно недоверчиво, не подходила близко и держала при себе Лялю. Лилиан не возражала. «Бывает такое, что все хорошо, все замотивировано, а вас что-то коробит, цепляет, давит, не дает жить спокойно. Бывает». Вот и слушайтесь внутреннего голоса. Если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. В остальном же барон был мил и очарователен. Его люди, хоть и лейры, были безукоризненно вышкалены и держались подальше от остальных. Да и проблем не доставляли. А неприязнь к делу не подошьешь, иначе полпланеты пересажать придется. «Мам, он мне не нравится». Лилион тоже не нравился. Было у женщины подозрение. Вот подумайте. Застает она Джерисона с той шлюхой. Устраивает истерику. Убегает. Что делает барон? Утешает ее и получает полное доверие. И может даже компромат. Ибо болтливая дура благословение разведчика. В любом случае она станет союзницей барона. А если бы они переспали? Барон ведь к этому клонил. И опять компромат, и опять барону польза. Зачем ему надо прилепиться к кортежу? Может, он что-то запрещенное везет? Лилия это не обнаружит при всем желании. Да и что тут может быть из запрещенки? Наркотики не тот век, сейчас опиум легально обезболивающее. А гашиш так покурить для расслабухи. Плачьте, толерантные страны, ваши наркоши этого добиваются». А здесь гуляет душа, вот тебе и непросвещенное средневековье. А что еще? Пряности? Смешно. Если только драгоценные камни, нажитые неправедным путем. Больше Лили ничего в голову не приходило, но такие подозрения уже не озвучишь. Это надо или доказывать, или молчать. И у нее пока второй вариант. А инициировать обыск? Был бы на пути кардину Карди, но еще один крупный город, Лиля бы решилась на самое худшее. Взяла бы пергамент, нарисовала ритуал вызова Мальдана или еще кого пострашнее и подкинула барону, а потом настучала в храм. Местные к таким вещам плохо относятся. Но столица была уже в нескольких дневных переходах. Там они расстанутся, ну и все, можно будет выдохнуть. «Черти б его побрали этого фримонта, чтоб ему жить на одну зарплату!» Сплошные нервы из загада. Вирма. Земли клана Хардринг. Второе испытание. Тира вместе с остальными шестью парнями стояла на опушке леса. Условного, надо сказать. Не росли на Вирме хорошие раскидистые деревья. Не тот климат. В отиверне это бы и за перелесок не сошло. Но вот в центре леса есть святилище Олаева. Их задача – пройти через лес, никому не попавшись и прийти в святилище. У нее оружия нет, а из одежды штаны и рубаха. Разве что завязка на косе, но это не оружие. Им дается ровно тысяча ударов сердца, а потом в лес войдут преследователи. Кого поймали, того поймали. Преследователей тоже выбирают по жребию, а испытания проводят на закате, чтобы у новиков было какое-то преимущество, хотя воинам темнота не помеха. Они тоже без оружия, но, в отличие от испытуемых, обуты и с факелами. Им нет нужды прятаться. Жрец ждал, пока край солнца не коснулся моря, а потом поднял вверх посох. «Во славу Олайва! Потешьте сегодня богов! Честь и слава богам!» В один голос рявкнули ученики. Жрец ударил в барабан, и молодняк сорвался с места. Звонкие удары отсчитывали ритм сердца. Когда барабан замолкнет, воины выйдут на охоту. Тира сразу же оторвалась от остальных. Ни к чему. Их, если поймают, разве что под подзатыльником наградят. А вот ее... Всякое может быть. Полезла в мужские игры девка, так и не обессудь. Получишь как баба от мужчин. Что она может сделать? Белая одежда ее минус. Надо срочно обратить ее в плюс. Тира сорвалась с места. Она знала, где протекают ручей. Она заранее все обдумала. Пока бьет барабан, надо кое-что сделать. Вот и ручей. Тира упала на колени, позволила себе несколько торопливых вздохов и принялась черпать со дна ил и листья. Коса? а и пусть потом промою. Ее вообще стоит обвалять в грязи, да покрепче. Не прошло и сорока ударов, как девушка превратилась в подобие лесного чудовища. Какие там светлые волосы, какая кожа, одни глаза видны, и то веки грязью намазаны. А теперь можно медленно идти к светилищу, глупо мчаться на другой конец леса, словно загнанный олень. Все равно за тысячу ударов сердца никто лес пробежать не сумеет, а если бы скорость спасала, зайцы бы были бессмертными. Это задание не на силу, а на ум. Первое на силу на искусность владения мечом, второе — на сообразительность. И Тира, медленно, не спеша, чтобы не пропороть сучком ногу, пошла по лесу. Треск веток, шум, крики. Вся эта какофония то приближалась, то отдалялась, заставляя Тиру поеживаться. Хоть последняя все же от ветра. Это Вирма. Днем здесь тепло, а вот по ночам холодно и сыро. А она еще и дополнительно в грязи извалялась. Надо побыстрее дойти до светилища, пока ее по стуку зубов не вычислили. Буквально в десяти шагах от нее промчался молодой парень. За ним гнались двое воинов. Тира прижалась к стволу дерева, прижухла, словно ее здесь и не было. Постаралась слиться с длинным силуэтом. Вот так. Обвиться вокруг дерева, словно плющ. Ее здесь нет. Погоня оборвалась криком и ударом. «Есть один! С почином, торф!» Мужчины-охотники смеялись, подшучивали. Тира медленно, шаг за шагом отходила подальше, следя, чтобы не хрустнула под ногой ветка, чтобы не выдал ее проблеск света. Вот так, скрыться за деревьями, за кустарниками, а там уж можно и чуть ускориться. Досветили еще около пятисот шагов. Наверное, это не вполне честно, но до посвящения каждый из новичков побывал в храме пригляделся, подумал, как сюда лучше добираться. Военная хитрость. Тира не стала исключением. Деревья тянулись почти до самого святилища, а вот площадка шириной шагов в двадцать перед ним была расчищена. И ее надо перебежать. Или что-то еще. Попасться будет очень обидно. Очень. Тихо-тихо. Шаг за шагом Тира подбиралась к своей цели. Вот и святилище. Не стоит воображать себе храм с колоннами или нечто вроде готического собора. Вирманам чужды были такие изыски. Не до жиру, быть бы живу. А потому святилище было выстроено самой природой. Пять дубов срослись между собой ветками при жизни. Да, и сейчас были еще не мертвы, а дуб – это дерево олоева. Что уж проще – настелить несколько досок для крыши и устроить очаг посреди святилища. поставить алтарь и вздохнуть спокойно. Храм готов. А все остальное? Олайф, бог воинов. Ему не нужно золото, только сталь. Не нужны монеты, только кровь. Изображения, вот до такой наглости, чтобы изображать богов, в Вермании никогда не доходили. Это же бог! Как ты можешь его вообразить или изобразить? Он непредставим нашим человеческим рассудкам. Альдонай, иконы? Это можно оставить на совести материковых. Странно, у них вера. Что ж теперь? Вот ты, полянка. Казалось бы, перебеги, войди в святилище. И почему Тире так не хотелось этого делать? Она прижалась к дереву, замерла, сливаясь с ним воедино, и пристально вглядывалась в окружающий мир из лунных пятен и черных теней. Что ей не нравится? Запах. Запах мужчин, потных и разгоряченных бегом по лесу. Запах есть, а мужчин нет. Вывод? Они где-то прячутся. Тира принялась присматриваться. Это как в игре в облака. Сначала ты ничего не видишь, а потом понимаешь, что вон то облако похоже на кита, а второе, которое плывет за ним, на осьминога, симпатичного такого. Где же они? Ветер качнул дерево, заставив Тиру качнуться вместе с ним, но пока еще она ничего не видела, но услышала. К полянке кто-то шел. Достаточно медленно, тихо, но этот человек плохо ходит по лесу. «Она слышит, значит, и все остальные тоже услышат». Сира ждала. Озираясь по сторонам на поляну, перед светилищем вышел один из новиков, выдохнул с облегчением. Дошел. И уже ничего не боясь, пошел через поляну. Наивный. Две тени выросли, словно из подземного мира. Хоть ты холоша свидетель свидетели зови. Парень и пикнуть не успел. Забился в руках противников, пытаясь сопротивляться. Тира поняла, что это ее последний шанс. И рванула вперед так, словно за ней лично холош гнался. Шаг другой. Откуда-то к ней тянется рука, увернуться, проскочить под ней, почти прокатиться по земле и ввалиться в двери святилища. Все, дошла. Кроме Тиры испытания прошли еще три навека. Осталось последнее. Море. Уэльстер, Кардин. Альдон Петерс без особого удовольствия разглядывал сидящего перед ним мужчину. Высокого, красивого, знатного, богатого. Кстати, неженатого. Почему Альдону решительно не нравился герцог Альсин? Потому что Альдон не был девушкой и имел натуральную ориентацию? Нет. Подсознательно люди всегда распознают таких, как Робер и стараются держаться от них подальше. Даже если слова «одержимость», «безумие», «мания» не всплывают в их разуме, их все равно никто не отменял. «Ваша светлость, Альдон!» Робер покорно поцеловал протянутую ему руку с перстнем, преклонил колено, но взгляд не отводил. И не смирением полыхал тот взгляд, нет, не смирением, не для разговора о Боге пришел сюда герцог, Это понимал Робер, это понимал Альдон, а раз так... А чего тянуть? Все равно не отвертишься, выслушать придется. Примите мою исповедь, Альдон Петерс. Альдон склонил голову, осеняя герцога знаком Альдоная. Альдонай да услышит тебя, Робер Альсин. Герцог на это не рассчитывал, но ему и Альдона хватит. Остальное... Так, оформление. Я огрешенный делами своими и помыслами. Всех планов Рабер не рассказывал и не собирался, но у Альдона и от услышанного шапка на голове поднялась, волосы дыбом встали и даже немножко зашевелились. Свергнуть и убить короля, посадить на трон ее величество Альбиту сыном. Альдон представил, сколько при этом прольется крови, и ему заранее стало жутко. Умели ты, дитя Альдоная, более чем Альдон, более чем. И что ты хочешь от меня? Исповедь кончилась. В глаза друг другу глядели два хищника, опытных и битых жизнью. Я хочу, чтобы храм благословил нового короля и не мешал мне. Альдон наш поперхнулся. Скромно так, ничего не скажешь, очень скромно. Фактически, что должен был сделать Альдон в такой ситуации? Да донести, побежать к Гордвею впереди породистой лошади, орать на всю столицу, тыкать пальцем в Рабера, но уж точно не молчать поднять людей на борьбу за законного короля, проклясть узурпатора. А тут от Альдона требуют не только невмешательства, но и поддержки. И получат ее. Это простые патеры и пасторы могут отринуть все мирское. И то детей-то кормить требуется три раза в день, и одевать, и учить. А Альдон нет. Любой вскарабкавшийся к вершинам церковной иерархии по умолчанию обладают нехилым набором зубов, когтей и ядов, а также моралью гиены и порядочностью шакала. Работа такая, иначе не удержишься. Плохо ли это? Да нет, обычно. Дело житейское. И лишаться своего положения Альдону крайне не хочется. Решительно. А может, и не только положение лишиться, но и самой жизни. Гордвейк никогда не отличался глубинной кротостью, И предшественника Альдона Петерса совершенно случайно на охоте задрали волки. Петерсу совершенно не хотелось повторять его судьбу. А ведь если Гордвейк узнает об этом разговоре, волками не обойдется. С другой стороны, допустим, Альдон сейчас помчится доносить. Ему кто-то поверит? Допустим, Гордвейк поверит. Герцог наверняка не такой дурак, чтобы дома на видном месте держать доказательства заговора. К примеру, платье королевы или саму королеву, или договора с наемниками, где так и значится за помощь в государственном перевороте оплата сто золотых. Кому? Нагорит. Альдону. А герцог от всего отопрется. С другой стороны, если Петерс не донесет, а Гордвейк узнает. Вот это и называется между бешеным волком и пропастью. Где попасть, там и пропасть. Хотя Альдон мило улыбнулся. Я слышал твои слова, дитя Альдоная, и буду молиться, чтобы он наставил меня на путь истинный. То есть я буду молиться, чтобы он даровал победу правым и посрамил силы зла. И симпатии храма всегда будут на стороне тех, с кем пребывают благословение Альдоная. Дураком Робер не был. Намеки прекрасно понимал, а потому улыбнулся. Что ж, посмотрим, с кем прибудет его благословение. Я в вашу свару не полезу. Победишь – благословлю. Нет – прокляну. Робер это вполне устраивало. А что, поддержка храма у него есть. Ну или хотя бы храм не вмешается. Не станет поднимать шум и защищать Гордвейга. А проигрывать он так и так не собирается. Проигрыш – это его приговор, даже хуже. Если он проиграет, Кармила никогда не будет отмщена, а этого Робер допустить никак не мог. Он поклонился, попрощался и вышел вон, провожаемый задумчивым взглядом Альдона. Петерс смотрел и думал. Когда? Да, на Робера много всего свалилось. Казнь отца, брата, герцогский титул, королевская немилость. Но другие-то живут и с худшим набором, и с ума не сходят. А вот тут как это получилось? Когда? Впрочем, размышлял об абстрактных материях Альдон весьма недолго. А потом позвал к себе отца Келлэря и приказал ему подсуетиться, убрать из храма все, что подороже, золотые подсвечники заменить на бронзовые, позолоченные сверху, Прибрать подальше казну, да и храмовую стражу построить лишний раз. Не так уж беззащитно дело Альданая. Есть кому его отстаивать с мечами в руках. Только к чему людей губить понапрасну? Если начнется бунт, замятня, пусть они хватают, что могут и кого могут и прячут. Так и правильнее будет, и спокойнее. Чего лезть в чужую драку? Нет, ни к чему. Отец Келлер выслушал внимательно, покивал и все же осмелился задать вопрос, с чего бы такое? Не стало ли Альдону известно что-то, что хорошо бы нанести до братьев? Альдон только покачал головой и решил донести часть правды. Принцессу замуж отдаем, всякого требья в город понаехало. Может и не случится ничего, а только к чему рисковать? Храмы отстроим? «Людей не вернем!» Отец Скеллэр поклонился и отправился распоряжаться. И про себя восхищался мудростью Альдона. «Это ж надо такую голову иметь!» Он вот и не подумал, как свое-то хозяйство сберечь. А Альдон подумал – великий человек! Вирма. Земли клана Хардринг. Казалось бы, что такого провести ночь на острове? А нет, страшно. Тира и сама не могла бы сказать, почему так. Она в одних тонких штанах и рубахе сидела на камушке, который медленно остывал от солнечного тепла, поеживалась от ледяных брызг. Она могла бы искупаться в море, но одно дело плавать, а другое вот так, когда холодные капли нападают на тебя с самых неожиданных сторон. И что делать? Сидеть можно, но лучше делать упражнения, хоть не замерзнет. Жаль, островок маленький, сильно не разбегаешься. Десять шагов в любую сторону. Ладно, надо для начала перебраться с берега, потом поискать сухие водоросли, а если повезет, подобрать пару подходящих камней и попробовать развести огонь. Интересно, а чем здесь мужчины занимаются? Неужели просто сидят и глядят на море? Огонь развести в итоге не удалось, не нашлось ни веток, ни подходящих камней, зато отыскалась очень удобная пещерка, загороженная с трех сторон от моря, и песок там был немного, но тира его еще подгребла с разных сторон. Спать так не надо, наутро все проклянешь, но лучше уж сидеть на песочке, чем на камнях. А потом? А что потом? Встать, размяться, разогнать кровь по жилочкам, опять сесть на место. И снова встать, и снова размяться. Бегать не получится, но на одном месте тоже можно делать кучу упражнений. К примеру, присесть 200 раз. Отлично согреешься. Или наклониться 300 раз. А это замечательное изобретение всех времен и народов. Отжимания. У вас нет места, чтобы заниматься спортом. У вас нет желания. А место найти можно. Минута за минутой, час за часом. Тира сидела у скалы и словно бы грезила наяву. А рядом что-то шептало море, и играли в ночи дельфины, а маленькие волны все облизывали облизывали берег, чтобы откатиться назад. Когда-нибудь они завладеют этим островком окончательно. Когда-нибудь. Слова слышались на грани сна и яви. «Симпатичная девочка, жаль ее». Она сама выбрала свою дорогу. «Они всегда выбирают сами, и всегда в их выборе виноваты мы». «Смертные. Всего лишь смертные. Не всего лишь. Это смертные». Первый голос произносит слова с грустью, второй почти с гордостью. Первый голос чем-то огорчен, второй, напротив, спокоен и безразличен. «Кто это говорит? Кто?» Тира пытается встать, но странное оцепенение сковывает руки и ноги. «Мы ничего не можем сделать. Нет, только она сама. А он? Тоже нет». Выбор уже сделан, уже поздно, поздно, поздно. Девушка резко вскидывается, открывает глаза. Сон? Это только сон? Она пробует встать. Мышцы затекли, судорога впиваются тонкими иголочками. Она вся замерзла. Что остается? Только двигаться. Ну-ка, упасть, отжаться и так, расто. И все же, где-то глубоко внутри, Тира помнит эти разговоры и эти голоса, строгий, печальный. Один женский, а второй мужской. Женщине было ее жаль, а мужчине нет. Она ведь смертная, просто смертная. Над водой медленно разгорается рассвет. Рассказать кому-то о том, что здесь было? Никогда. Уэлстер Кардин. Граф Дешан отложил в сторону очередное донесение и потер уставшие глаза. И как только лорд с этим справлялся. Пишут, пишут, пишут. Вот какая ему разница. Ну, привез некто барон Дален свою свиту с собой. Ну, есть там человек пятьдесятый, что того. У кого и побольше отряды случаются. Может, он по плохим местам ехал. Да к чему вообще это донесение? Бумага отправилась в мусор. Граф потер глаза еще раз. Спать хотелось до ужаса. А, ладно, в принципе, все и так понятно. Съезжаются дворяне, привозят с собой людей, близких друзей, охрану. Все ж торжества предстоят немаленькие, это понятно. И на дорогах вся шуша разошевелилась. Вот донесение пришло на посольство, и то нападали. Граф Иртон лично отбился. Отбился? И хорошо. Надо бы вообще послать пару отрядов гвардии. Пусть. Поездят по дорогам, объяснят негодяям, как им жить нужно, а лучше как висеть. Об этом королю точно доложить надо, а то конфуза не оберешься. А грабит еще кого? Граф взялся за следующее донесение. И герцог Альцин с охраной приехал. Кто ж ему говорил про Альцина? Ах да, баронесса Хольм. Как водится, милая дама еще немножечко и лорду постукивала. Так, двумя пальчиками, чтоб не заподозрили. «Ну так что же? Любить короля Альсину не за что, а ехать далеко и менее чуть не на противоположном конце кардина. Понятное дело, охрана нужна. И что с принцессой не так поговорил?» «Да тоже, бывает. Сопля же!» Показалось ей наверняка. Еще одно донесение улетело в корзину. «Эх, тяжела ты, работа начальника секретной службы. Так и захочешь, чтобы быстрее лорд возвращался, как он только все это тянул». Жуть непредставимая. Вирма. Земли клана Хардринг. Тира, а что теперь? Теперь через несколько дней в святилище Олаева я получу свой меч. В том самом святилище? Да, миледи. А потом что? Наймусь на корабль, буду плавать по морям, ходить в чьей-нибудь дружине, потом построю свой корабль. Я ведь не об этом а я об этом, миледи. Тира смотрела грустно. Анжелина посмотрела на девушку и только головой покачала. Ладно, я не буду об этом заговаривать, но, Тира, как бы я хотела оказаться на твоем месте? Тира поглядела на принцессу, а потом поняла. Я свободнее, да, миледи? Да, а вот я, я никогда не смогу сделать тот выбор, который пожелала бы. «Все бы отдала, хоть за пару ночей, но у нас и этого не будет. Никогда!» Тира подумала пару минут, сопоставила кое-что и почти утвердительно выдохнула. «Гардрен!» Анжелина вздохнула. «Я этого не говорила. Миледи, он же жрец Холоша. А это имеет значение? Принц-жрец, ты вольна принимать решение за вас двоих, а я...» «Даже если вы его примете, Миледи, Бран никогда не согласится». Бран любит не меня, а Вирму. А Ричард тебя любит и тоже может не согласиться. Мужчины. И сидят рядом две девушки и грустят. И беда-то у них общая, и ничего с ней не поделаешь. Ни Анжелине, за которую все уже давно решено, ни Тире, за которую никто и ничего не решит. Действительно, что изменит Ричард? Что изменит она? У него своя дорога, у нее своя. Все выбрано и все обдумано. Только почему-то грустно и больно. Уэлстер Кардин По улице столицы ехала карета. Самая обычная, скромная, даже не раскрашенная. Разве что не наемный экипаж, А так, подобных восков у каждого знатного человека парочка да есть. Мало ли, слуг с собой захватить в путешествие, сундуки отвести. В карете сидели двое. Мальчик и его мама? Нет, не похоже. Мальчик был тонкокосным, черноволосым, кореглазым, с изящными чертами личика. И женщина рядом с ним выглядела, как овца рядом с хорьком. Крупные формы, широкая кость, светлые, почти соломенные волосы. Большие голубые глаза. Никакого сходства. Конечно, мать и сын могут быть не похожи, но разнилась и одежда. Мальчик был одет дорого и аккуратно. В кожаный дорожный костюмчик, отличные выделки и ярко-синюю рубашку. Женщина немного проще. Обычное платье в полоску. Такие носят небогатые горожанки. Мам, зачем мы сюда приехали? Так надо, малыш, так надо. Женщина заметно нервничала, но старалась не показывать ничего ребенку. Отвлекала, предлагала сыграть то в одну игру, то в другую, что-то рассказывала, поила, кормила и продолжала нервничать. Вплоть до той самой минуты, когда карета остановилась перед небольшим домиком на окраине Кардина. Женщина вышла из кареты, помогла выбраться ребенку, взяла его за руку и повела в дом. «Солнышко, чтобы нам не говорили, молчи. «А почему, мам? Гендри, милый, ты понял? Обещай мне, говорить буду я!» Тревога, звучавшая в голосе матери, передалась ребенку. «Ладно, мам, обещаю». Женщина поднялась на крыльцо, коснулась дверного молотка и почти сразу вышколенный лакей распахнул дверь перед гостями. «Подождите в гостиной, Миледи сейчас спустится». Гостиная была достаточно скромной, но мальчик раньше и этого не видел, и в восторге потянулся к доспехам, стоящим в углу. Женщина едва успела перехватить его ручонки. «Не надо, лапка!» «Ну, ма «Не надо!» Генри смирился и отошел на шаг. Насколько бы хватило его терпения, неясно, но в гостиной уже входили двое. Ее бывшее величество, великолепное, валом шелки с рубинами, и под руку с ней герцог Альсин, тоже валом и черным, красивые, завораживающие опасные, словно два скорпиона, и такие же безжалостные. Альбита отпустила руку любовника и шагнула вперед. Мальчик просто не успел никуда дернуться. «Генри!» Мальчика стиснули в объятиях и крепко поцеловали, и еще раз. Потом любящая мать отошла, отряхивая платье, И негодующе взглянула на гувернантку: почему мой сын так бедно одет? Ваша милость, дорога, и испачкан. Возьми его, переодень и уложи спать. Иди, тетень милый. За этой милой сценой семейной встречи с улыбкой наблюдал герцог Робер Альсин, тетя Мэри, которую малыш знал всю свою жизнь. Послушно взяла мальчика за руку, Мэри Уигеллоу, простолюдинка, попалась на дороге ее бывшего величества вскоре после бегства. Что бывает, если крестьянка устраивается служанкой в богатый дом? Вот то самое и бывает. Увы, а еще от этого самого бывают дети. У Мэри родился мертворожденный ребенок, а молока было хоть плач. И она предлагала всем свои услуги кормилицы – У Альбита ребенок родился живым, но кормить малыша, вставать к нему, возиться – фи, Придворные дамы так не поступают. Мэри была решительно нанята кормилицей и за эти годы стала малышу второй матерью, а может и первой. Именно она видела первые шаги маленького Генри, именно она вытирала ему сопливый нос и грязную попу, лечила разбитые коленки и даже… С -с -с, это секрет покупала ему леденцы у уличных торговцев. А мама? Мама была занята, она готовила великую месть. А тем временем малыш Генри жил себе спокойно с заботливой мамой Мэри в небольшом городке, каких сотней в любой стране, ходил к службе, дрался с уличными мальчишками и совершенно не собирался стать королем. Вы что, это ж... Почему все получилось именно так, по замыслу герцога Альсина? Альбита сама по себе была весьма приметна, и характером, и привычками, и вообще, стоит ли класть все яйца в одну корзину. Своей любовнице Рабер не сомневался, чтобы насолить бывшему мужу, она бы признала своим ребенком любого нищего сопляка из подворотни. И опять же, если люди Альтреса Лорта случайно или специально наткнулись бы на Альбиту, у Рабера остался бы ее сын. Копия матери, что весьма кстати. Отцом-то его был вовсе не Гордвейк. А кто? Не будем показывать пальцем, но Рабер мог собой гордиться. Гордвейк пытался сделать ребенка мужского пола чуть не двадцать лет, а у Рабера получилось чуть ли не с первой попытки. Сразу понятно, у кого семя крепче. Почему малыша Генри не воспитывали как короля? Не поместили в роскошь, не учили, не оставили в монастыре, не... Рабер не хотел привлекать внимание к мальчику. Ребенок и мать, которой кто-то помогает, самое обычное дело. Пусть даже мать иногда нанимает учителей, и ребенок умеет читать и писать, этого довольно. К чему поднимать ненужную шумиху и суету вокруг ребенка? Не стоит. Все необходимое он узнает и потом, когда сядет на трон. Тогда к его услугам будут учителя, тогда его научат танцевать, Тогда он сможет ездить верхом и сражаться, но только тогда. А до той поры маленький домик, городские мальчишки и изумленные глаза маленького Генри. Мама, почему эта тетя сказала, что она моя мама? Потому что она и есть твоя мама. Но моя мама, ведь ты, разве бывают две мамы? И две слезинки сбегают по упругим, словно наливное яблочко щекам Мэри. Да, малыш, бывают. Малыш Генри спал в объятиях своей неродной матери. Мэри не спала. Она думала, что происходящее не сулит ничего хорошего ее малышу. Она-то думала как? Нагуляла знатная дама от господина. Да не от мужа. Вот и отдала ребенка на воспитание. А тут что-то другое, что-то гадкое. Чутье на опасность у Мэри было непревзойденное. И сейчас она понимала, идет зло. Именно так, с большой буквы. Словно колокольчики звонят, словно что-то такое надвигается. Беда будет для ее малыша, а раз для него, то и для нее. Это ж понятно. Нянька? Нет. Мать, и никак иначе. Как мать, Мэри готова была на все ради своего ребенка, но готовности мало. Она не верит этой разнаряженной твари. Она не верит матери, которая может спихнуть ребенка на 10 лет и не вспоминать о нем. Она не верит мужчине с ледяными, змеиными глазами. Да, тогда-то эти двое показались спасителями для растерянной девчонки. Когда-то она была молодой и глупой. С тех пор она выросла, поумнела и точно знает, что от таких людей нельзя ждать ничего хорошего. Она видит это, шкурой чувствует. Какие бы красивые слова ей не говорили, ее малышу будет плохо, а значит надо, что, собственно, надо. Что она может сделать? Мэри коснулась пышной груди. Там, в предмете зависти многих женщин и вожделения мужчин. И там было, что вожделеть. Был спрятан маленький кошелек. Что-то она сэкономила за эти годы. Мало, слишком мало. На эти деньги она не сможет прожить с ребенком. А работать кем? Служанкой, посудомойкой, прачкой, уличной девкой? Ради Генри она бы не колебалась ни минуты, но жизнь женщины продающий себя кратко, и ребенок останется один. Служанок с детьми берут весьма неохотно, а посудомойка и прачка. Она не прокормит ребенка на эти медики, а случись ей заболеть или малышу. Генри не отличался крепким здоровьем. Ему нужна была теплая одежда, хорошее питание, уютный дом. Мэри вздохнула. Сотворила знак Альданая. Альданай простит, он милосерден. Она будет смотреть и слушать, думать и приглядываться. Войдет в доверие, а в какой-то момент узнает, где лежат деньги и драгоценности. Узнает, как уехать из столицы и куда, и... Будут ли их искать? Безусловно, будут. Но это ее сын, она его не отдаст просто так. Будь это стерва, в рубинах хоть сто раз его мать, она не мать. Если сука щенится, а вскармливает щеня от кошка то матерью им становится кошка, пусть кровь не ее. Молоко, любовь, забота, слезы текли по щекам женщины. Маленький Генри завозился во сне, уткнулся маме в теплый бок и затих. И ради этой минуты Мэри готова была продать, предать, убить. Она справится. Это ведь ее сын. Она обязана справиться. Вирма земли клана Хардринг. Бран Гардрен был в тупике. То, что он узнал, надо было обсудить с Оловом. Совет нет, советов Олаф Хардринг не давал. Он либо решал проблему, либо все равно решал ее с грацией кита и изяществом боевого носорога. А о советах речь просто не шла, но Бран все равно считал необходимым поговорить с ним. Олов был прямым, как точильный камень, и на нем также удобно было оттачивать свои решения, проворачивая из стороны в сторону, разглядывая со всех сторон и доводя до бритвенной остроты. Олов нашелся рядом с кораблем, осматривал борта, неподалеку кипятили смолу. Бран, я узнал, кто встречался с этой аттивернской девицей, не стал тянуть Бран. И кто же? Рука Олова сама собой поползла к топору. В жизни случается всякое. И женщин ему тоже убивать приходилось. За дело. Исключительно за дело. Но ту сволочь, которая может сорвать ему дело примирения с этой Верной, однозначно надо убить. Хорошо бы два раза, да не получится. Это Хьерт Хардринг. «Мой племянник», – искренне удивился Олов. «Но...» – Бран развел руками. Ты веришь, что он убил эту девку? Никогда. Вот и я не верю. Но разговаривать с ним без тебя не стал. Ты глава клана. Олаф кивнул. Он отлично понимал, что эта мелочь не остановила бы Брана Гордрена и поговорил бы, и клещами все из хьерта вытянул, но демонстрирует лояльность, показывает, что главный в их связке, Олаф, делает все по правилам. Да, Бранд желает, чтобы Олаф стал королем Вирмы и делает к этому первые шаги. Стоит ли пригласить Ричарда? Стоит. Кивнул Бран. Тем самым мы покажем, что ничего не скрываем. А его сестру? Покосился Олаф. Бран пожал плечами. Анжелина, если твой племянник сможет держать язык в узде, он сможет. Вот в этом Олаф искренне сомневался. Это все же Вирма, не королевский двор. Ладно, пока не будем приглашать ее высочество. Увы, планы были нарушены самым печальным образом. Ее высочество явилось сама, под руку с братом, а вслед за ними шла еще одна пара – Хорс Келлок и Джин Эрой. На лице девушки цвел румянец, да и Хорс был смущен. Ричард улыбался, Анжелина просто цвела. В каждой девушке неистребимо живет сваха. И когда ее усилия увенчаются успехом… Олаф, сей молодой человек, попросил у меня руки Лэри Эрой и не получил отказа. Девушка согласна. Значит, на завтра можно и церемонию назначить? Искренне порадовался Олаф. На завтра? Ахнула Джин. А у меня и платья нет. Мужчины дружно расхохотались. Вирман там, а те верно. Да хоть бы и ханганат, а женщины везде одинаковы. На завтра, постановил Ричард. «Паттера с нами нет, но капитан корабля имеет полное право совершить церемонию венчания. А потом пусть сходят в храм Флейны», – кивнул Олов. – «лишним не будет». Протестовать никто не стал. В храм так в храм. Упущение, конечно, что с посольством не оказалось в нужный момент паттера или пастора, но так вот срослось. А чего вы хотите, выползая на палубу в шторм? Слуга там, не слуга Альданая, да хоть бы и сам Альдон. Волне плевать, кого смывать. Кстати, можно и так сказать. Воля Альданая и поди поспорь. А может и хорошо, что без паторов и пасторов обошлось, а то возникли бы разные коллизии. К служителям богов на Верме отношение очень своеобразное. Для Верман жрецы такие же люди, не лучше и не хуже. К ним не принято испытывать какого-то особого почтения. Может быть, немного особняком стоят жрецы Аноры, потому что далеки от людей и жрецы Холоша, но и только. А так, с любым жрецом и выпить можно, и поспорить, и в зуб дать, и в ответ получить. Говорят, как-то раз заспорили два жреца, Олова и Ньера, чей бог могущественнее, спорили час-два, рассказывали о своих богах, толпу народа собрали, а потом жрец Олаева размахнулся, да и дал оппоненту в зубы. Тот и улетел в угол. Так закончился вирманский философский диспут. Вот, чтобы он не закончился, подобным образом для паттера или пастора надо подбирать особых личностей. А где их найти? чтобы дискутировать по-вирмански могли. Таких сразу не разыщешь. Так что посещала Ричард не раз и не два крамольная мыслишка. Вот смыла за борт Паттера и Альданай с ним. То есть прими, Альданай душу слуги твоего. А то Ричард его знал. Тот еще зануда был. Хоть и честный, и ревностный, но здесь-то не фанатики нужны, а политики. Джин удалилась в сопровождении Анжелины подбирать платье и украшения к завтрашнему дню. А мужчины собрались в небольшом зале с камином, почти что в личном кабинете Олова, и глава клана Хардринг приказал позвать к себе Хьерта. Долго ждать не пришлось, парень явился чуть не через 20 минут. Мужчины и по первой в честь жениха и невесты выпить не успели, и закусить как следует. «Звали дядюшка». Ни принца, ни Брана, Гордрена Хьерт просто не заметил. Олаф сидел прямо напротив входа, а вот его гости чуть левее и в тени. Бран так вообще устроился у камина, протягивая к огню руки. И от входа его больше, чем наполовину загораживало кресло, в котором сидел Ричард. А то ж, ты проходи, садись, да поздороваться не забудь. Лоб дубовый. Хьерт огляделся по сторонам и исправился. Прошу прощения, ваше высочество. Прошу прощения, глава Гардрена. Бран махнул рукой, мол, прощаю. Ричард последовал его примеру. Вина. С улыбочкой предложил Бран. Благодарствую. С некоторым опасением принял чашу из рук жреца Холоша. Хьерд, ты пей, пей. Да заодно нам про Алю рейнст расскажешь. Хьерд даже не дернулся, хоть Бран наблюдал за ним очень внимательно. А чё про неё рассказывать-то? Ты мне скажи, хотел ведь девку в жены? Хотел, признался Хьерт. А почему не сложилось? Она сама не захотела. Олаф поднял брови и принялся пытать племянника. Из расспросов постепенно получилось следующее. Алия приглянулась парню чуть не с первой встречи. А что, с кем-то уже повалялась? Ну так что ж, всякое бывает. Если ночью Флей направит. Все равно в самом соку девчонка, да и с приданым, Он подарил цветочки, поговорил, пригласил погулять. Аля была не против. А потом все изменилось дней десять-пятнадцать назад. Точнее, Хьерт просто не знал. Было ему дело бабские капризы разбирать. Аля стала холодной, отстраненной, чуть ли не гнала парня. Всячески давала понять, что Хьерд ей неприятен. Ну и нет, да и уж с тобой, обойдемся. Хьерд и не стал бегать за несговорчивой девкой. К чему ему? Других, что ли, мало? И корабль он себе построит. Дай время. Руки есть, смекалка есть. Опять же, хардринг. Не абы какой клан. Это гордо звучит. Мужчины слушали, задавали уточняющие вопросы. На тот роковой для Али праздник Хьерт вообще пришел с другой девушкой. Сренный Келок. Олаф подумал пару минут, а потом показал племяннику кулак, чтобы не обижал девчонку. Келоги свои, считай, союзники. Глупо их против себя из-за минутной радости настраивать. Хьерт понял и кивнул, мол, учтем, согласен, и отправился во свояси. Бран только головой покачал. Хьерт не убивал, я это вижу. Это я вижу, отмахнулся Ричард. Но кто и зачем? Будем искать дальше. Если Алия охладела к Хьерту, значит, был кто-то другой. Это Вирма, здесь ничего не скроешь. Мужчины переглянулись. И разлили на троих вино по кубкам. Да, надо искать. Уэлстер в дороге. Два дня пути до Кардина. На баронов ремонта Лиля посмотрела без всякой приязни. Она как раз обсуждала с Томасом конкором рецепт шарлотки. Захотелось, знаете ли. Вот такую, с яблоками, с сахарной пудрой, вкуснющую и горячую. Что самое приятное, рецепт простой, а печь ее можно даже в сковородке, были бы бортики высокие. Яблоки – не проблема, мука, яйца. Томас, давайте сделаем. Пожалуйста. Отказать графине Том не мог. Но шарлоток собирались печь штук десять, чтоб хватило всем. Теперь обсуждали рецепт. Лиля думала, что придется изобрести сковороду с толстым дном. Эх, антипригарное покрытие ей недоступно, да и пес с ним. Зато здесь есть натуральный чугун, замечательная штука. У скороленков на кухне была одна чугунная сковородка. Кто бы знал, какое это чудо, на ней ничего не пригорало, только вот тяжелая, как зараза. При виде барона Томас откланялся и ушел давать ценные указания. А Лиля взглянула на барона с неудовольствием, если кто-то думал, что она простит. «Ха! Она просто пока отомстить не может, а прощать она и не собиралась. Ваше сиятельство, умоляю вас принять этот скромный дар!» В руке барона было то, что Лиля ценила больше всего на свете – старый пергаментный свиток. Лиля не смогла остаться равнодушной. «Какая прелесть! Мири, ты только посмотри!» Мири сморщила носик и фыркнула. Стоит такое? Сейчас посмотрим. Благодарю вас, барон!» Лиля аккуратно взяла свиток, развернула его, вчиталась. Энтузиазма значительно поубавилась. Барон подарил Лилиан свиток с одной из малоизвестных поэм. С другой стороны, ладно, для нее лучшая художественная литература записки врача, но кто-то же и Шекспира читает. С удовольствием. Барон наблюдал за сменой выражений на живом личике и хмурился. Не угадал. Ну кто ж знал. Баба обычно от всей этой романтики млеют. «Барон, сколько я вам должна за этот свиток?» «Ваше сиятельство, не обижайте меня!» «Наше знакомство началось не лучшим образом, но я надеюсь, что оно продолжится иначе». «Я тоже на это надеюсь, барон». Обменявшись вежливыми фразами, графиня и барон расстались. «Мам, ты ему веришь?» «Нет». «Папе расскажем?» «Обязательно» и Варфоломею свиток дадим, пусть поет. Или читает. Что нам с этим делать? А что с этим делать? Скучно же. Лиля только улыбнулась, глядя на дочь. Своеобразная жена будет у Амира Гулима, очень своеобразная, но зато не глупая, с чувством юмора и со склонностью к детективам. В гареме это точно полезнее, чем избыток романтизма. Мири, хорошо, что нам пары дней пути осталось а потом мы с бароном расстанемся раз и навсегда. Я их разговор с папой подслушала, похвасталась малявка. Вот как? Заинтересовалась Лиля. Баронка двору не представлен и хотел бы, чтобы папа его представил. Надеюсь, папа сказал. Да, сказал, что он все же не подданный у Эльстера. Если выпадет случай, он замолвит словечко за барона, но и только. Интересно, а что Ройвели и Эллонты? К ним он тоже подкатывал. «Да, мам!» Лилия сморщила нос. «И что?» «Папа же глава посольства, в обход его все это бессмысленно!» Граф Элон с папой разговаривал, кстати. «А ты совершенно случайно услышала?» «Ага!» По уши влюбившись в барона Холмса, малявка с удовольствием и следила, и шпионила, и факты сопоставлять пыталась. Лилия не возражала. «Сама в ее возрасте?» «Да!» Гарнизонные городки – это микрокосмос, этакий обособленный замкнутый мирок, в котором ничего не скроешь. Разное было. И следили, и вычисляли, и пару раз по ушам за это получали. А сколько раз окна мыли или улицы подметали. Трудотерапия в действии. Зато знали, кто с кем гуляет, кто ворует, кто чем дышит. К чему это детям? Так дети вырастают, становятся взрослыми и применяют свои навыки уже в взрослой жизни. У Али плоховато получалось, но надежда она не теряла. В конце концов, прототип Шерлока Холмса, Джозеф Белл, был медиком и очень хорошим хирургом. Так-то. У Али были все шансы достигнуть совершенства. Одним словом, Лили не нравился барон Фримонт. Не нравился и точка. А барон был очарователен, не будь той сцены в спальне, Лиля бы повелась. Ей даже сейчас иногда было стыдно, что она к такому милейшему человеку умеет быть очаровательным, гад такой, не отнять. Там поцеловать ручку, тут пошутить, здесь прокатить на перегонки, еще где-то преподнести подарок. И все вроде бы искренне, все от души. Была бы у Лили возможность, она бы в болоте утопила паразита. Но Как его отвадить? Вот вопрос. Даже если устроить ему поломку телеги, к примеру. Барон попросит помощи. Да как-нибудь так, что не откажешь. Отравить самого барона? Лилия не постеснялась бы, но ей же и возиться потом. Бессмысленно. Оставалось скрипеть зубами и терпеть. И посылать барону лучи жестокого поноса. Увы, не действовало. Повара слишком хорошо готовили. И из свежих, да в том числе, спасибо термосам, продуктов. Так что желудком барон не мучился. Ну и где справедливость? Нет, ее в мире и точка. где-то в дороге. Кони – не самый удобный вид транспорта. Они могут охромить, потерять подкову, заболеть. Их можно загнать и запалить. И, кстати, не всегда есть возможность купить нового, так что приходится беречь своих. Альтрес и берег. Но закон подлости сработал безукоризненно. Стоило ему пересесть на запасного коня, как тот гад потерял подкову. Подкову-то Альтрес нашел, но что толку? На основного не сядешь, плохо закончится, разве что шагом идти. А шагом это можно и так, рядом с конем. На запасного тоже сейчас не сядешь. Взять у кого-то из сопровождающих, так и у них не лучше. Едут-то вместе, и лошади одинаково устали. Что одну добивать, что вторую, есть ли смысл? Нету. Сейчас подвернись, что плохой на дороге, и лошадь захромает. А то и сухожилие потянет. И вторую подкову надо бы тогда снимать, и кузнеца искать. Потеря времени так-то. Лучше уж ехать медленно-медленно. Так тоже время тянется, но меньше. Спутники были с этим полностью согласны. А время? Время по-любому они потеряют. С этими грустными мыслями и добрел Альтрес до придорожного трактира, где и был утешен здоровущим трактирщиком. Да вы не переживайте, господин хороший. У нас кузнец тут неподалеку, в деревне. Завтра с утра подкует вашего конька и поедете дальше, как ни в чем не бывало. Он мастер хороший. — Так тому и быть, — решил Альтрес. — Переночевать у вас можно? — есть, господин. И ужин горячий подать можем. — Пятерых поселите? — Конечно, господин. — И больше поселен. — Как вместе или по отдельности? Вместе дешевле. Альтрес махнул рукой. Две комнаты. На двоих и на троих. Разделяться ему не хотелось. Спутники, навязанные старым графом, оказались отличной компанией спокойные, несуетливые, из тех, кто больше даже не охрана, а сопровождение. Все не первые молодости, все побывали в переделках и выжили. А это что-то да значит, господа мои. И с Альтрессом они держались вполне спокойно. Первыми поболтать не лезли, на нервы не действовали. Даже когда Альтресс пробовал завязать разговор сам, отделывались ничего не значащими историями. Ни понебратства, ни наоборот излишних страхов. Спокойное, несуетливое отношение профессионалов. Сказано довезти до места. Вот и довезем. И постараемся по дороге ни во что не встрять. А это и есть высший класс по нашим-то тяжким временам. Молодец граф. Альтрес понимал, что у него не все такие. Но ведь и ему не лучших выделили. Не худших, да, но наверняка и не лучших. «Как скажете, господин, вот ключи». На стойку опустились два ключа с деревянными бирками громадных размеров. Третья комната и четвертая, они как раз подходящего размера, и кровать стоят. А клопы? «Если только к ужину, господин, в комнатах у нас этих тварей отродясь не было, а в ужине откуда будут. Так сейчас прикажу, мальчик травяных наловит». В глубоко посаженных глазах трактирщика играли смешинки. Да, не со всяким такое можно позволить, но Альтрес выглядел вполне себе нормальным человеком, который понимает и ценит шутку. И личный королевский шут не разочаровал, улыбнулся. Ладно, сначала так попробуем, а потом я остроты в соусе пожелаем. Что у тебя на ужин? Бог барани с каши, господин, эль неплохой, с того года урожай нынешний то пока не созрел пироги есть с рыбой а коли сладкого хочется так и с ягодой малин в этом году обсыпанная была давай все распорядился альтрес лорд и бросил на стойку несколько медных монет это пока за ужин попробуем потом решим что там с комнатами дело житейское трактирщик кивнул и приказал служанке подавать а кому то кого альтрес не видел да и не приглядывался обиходить коня и слать в деревню к кузнецу, чтобы завтра пришел. Каша оказалась вкусной, баранина мягкой, пироги вкусными, а эль неразбавленным, так что спустя час Альтрес откинулся на стену и вздохнул. Хорошо. Рядом с ним также отдыхало сопровождение. В дороге благородный граф не видел ничего зазорного в том, чтобы пообедать за одним столом со спутниками. Тем более, Напиваться и терять человеческий облик никто не собирался. У них другая задача. Все сыто отдувались и молчали. Отдыхали душой и телом. Бывают в жизни такие краткие моменты счастья. Жаль, что именно краткие. Хотелось бы и подольше, и почаще. Что ж, серебряная монета упала на стойку. Это за комнаты. Благодарю, господин. И Из сдачу извольте. Кузнецу отдадите. Отмахнулся Альтрес. Трактирщик кивнул. Тут хватило бы и на кузнеца, подков делал нехитрое, и на чаевые еще осталось бы с лихвой. Что ж, клиент выгодный. Может, еще чего прикажете, господин? Господин обозрел, чего прикажете. Которая не скрывала своих достоинств в здоровущем вырезе платья, но покачал головой. Перебьюсь, посидим чуток, да и спать. Устал я. И все было бы хорошо, не занеси судьба в тот трактир бродячего министреля и не реши он в этот момент расчехлить лютню. Трактир ведь для всех поставлен, и к вечеру туда народа набивается, и не обязательно из тех, кто заночуют могут и так прийти, пропустить кружечку-другую. Не стоит думать плохо про Альтресса, услышав балладу про беззаконного короля и законного сына, в которой, кстати, было рассказано, как король боялся потерять трон, а потому казнил всех своих жен раньше, чем те родят сыновей. А потом одной удалось спастись. Разумеется, сыном в пузе. И, разумеется, сын вырос и обязательно отомстит за мать. Все бы ничего, но король имел подозрительное сходство с Гордвейгом. Вот о чем говорил Корвус, понял граф. И принялся, нет, не бить министреля. Вместо этого Альтрес лорд пригласил его к себе за стол и принялся расспрашивать. Увы, безрезультатно. Баллады переходили из рук в руки, меняли хозяев, а уж место, где ее сочинили, да кто ж его знает, перенял отца брата, вот и весь сказ. Репертуар обновлять надо, а то и побить могут. Альтрес поблагодарил и даже одарил министреля парой медиков, но вечер был испорчен безвозвратно. Здесь и сейчас он лишний раз убедился, что зреет нечто. И возникали закономерные вопросы. К примеру, Ты куда смотрел кретин горбатый чем ты думал, а если рядом с королем предатели, а если а если он успеет со злости на себя бесперспективно но больше-то злиться не на кого альтрес приказал подать в номер кувшин с вином, выпил его со спутниками и отключился. Похмелья с утра не было, но вечер все равно оказался решительно испорченным. А как хорошо сиделась, как отдыхалось, И надо же было этой бродячей пакости все испоганить. Хорошего в этой ситуации было одно. Трактирщик оказался человеком мудрым. И лошадь была подководна задолго до того, как вниз спустился ее хозяин. Да и остальных коней кузнец посмотрел, чтобы больше такого не случалось. «Выезжай в любой момент». Но кто же копает под Гордвейга? Уэльстер. Дорога. Вопль раздался так близко и так громко, что подскочили все. Джерисон опрометью подхватил меч и вылетел из палатки. Хорошо, хоть в штанах спал и в рубахе. Дорога же. Лиля тоже подхватилась и принялась одеваться. Остановила ее выражение на лице дочери. Зловредное такое. «Мири!» – Малявка улыбнулась. Барон кричал. «Точно! А что ты об этом знаешь?» – преисполнилось подозрений Лилиан. «Мам, он мне все равно никогда не нравился». Лиля вздохнула, перестала одеваться и плюхнулась на походную кровать рядом с дочерью. Ей барон тоже не нравился, но надо шмалявку отмазывать. Если что, дитя мое, если человек тебе не нравится, это не повод его убивать. А помучить, уточнила милая дитя. Лиля вспомнила сакральную фразу из анекдота про еврея. Это не дети, это сволочи. И удавила в себе желание оторвать дочке уши. Вместо этого она подняла брови и поинтересовалась. И сколько времени пройдет, прежде чем сюда явится папа с желанием оторвать тебе уши? или голову никто не узнает мордях у ребенка была хитрющая хотя какой там ребенок почти десять лет а в этом мире и в четырнадцать замуж выдают чертенок чего не узнает ну мам прогуливаясь по своим важным делам к берегу реки миранда обнаружила ужа пород его она не знала, но внешний вид сомнений не оставлял. Уж лежал, переваривал какую-то зверушку, судя по характерному утолщению на теле, и чихать хотел на окружающий мир. Окружающий мир его в покое не оставил. Миранда не любила баронов ремонта. И так у нас имеются один уж, один барон, один мстительный ребенок. Как это совместить? Да и элементарно. Ляля приказывают стеречь ужа. Миранда мчится к обозу и незаметно утаскивает с одной из повозок пустой кувшин из-под вина. Есть такие. Пить благородным господам хочется, и холодненького хочется, и везут его в коробах-термосах, а потом рядом складывают пустую посуду. Мире знала, где стоит эта телега. Проблем у нее не возникло. Посадить ужа в кувшин – это сложная задача только для тех, кто боится змей. Миранда их не боялась. Вот ни разу и ни два раза. «Это ж ужик, они забавные», – ей мама Лиля показывала. Мама Лиля мысленно прокляла себя и свои ценные инициативы. Кто ее дернул за язык вспоминать о детских проказах, в том числе, как они когда-то поймали ужа, покрасили гуталином и выдали загадюку. Лучше бы рассказала, как их за это выдрали. «Неделю задницы горели». Наверное, не стоило пугать жену подполковника, протягивая бабе змейку и предлагая поцеловать. С посадкой ужа в кувшин Миранда справилась, не напугав змею, а в кувшине тем более тихо, темно. Кувшин, от которого пахло вином, был водружен на стол в палатке барона, а мелкая поганка откланялась. Остальное неизвестно, но, судя по воплю, Лиля примерно знала повадки ужей шаги они с дочерью услышали одновременно молчи никому ни слова миранда послушно кивнула поппа у нее не чесалась и в массаже розгами не нуждалась вот еще палатку давясь от смехов ввалился джесс бросил меч уселся рядом со своими женщинами и от души расхохотался по лагерю тоже смеялись то там то здесь что случилось каким то образом к барону в палатку залез уж и что «Хорошо, не гадюка!» – нахмурилась Лиля. «Хорошо!» Он залез в кувшин с вином. Барон решил чуть-чуть выпить на ночь. «И вытряхнул ужа из кувшина!» Невинно уточнила Лиля, уголки губ которой начали подергиваться. «Он его за гадюку принял?» «Сначала да». «И заорал?» Барон говорит, что заорал он уже потом. «Когда потом?» «Когда ужа стошнила!» Вот тут захохотали уже все. И Лили и Миранда. Лиля знала это ужинное свойство. Есть у ужа специальные вонючие железы. И вонять он может не хуже скунса, уж поверьте, при опасности. А еще при опасности змея срыгивает полупереваренную пищу и спасается бегством. Так что барону не повезло резко. Ужас тошнило на барона? Джесс замялся. Эдвин сейчас отправился к реке отмываться. Дамы хохотали достаточно долго. Потом Джеррисону удалось их успокоить и уложить спать. Лили не знала, чего добилась Миранда, но результат оказался великолепным. Барон вызывал у людей смех, отлично осознавал это, злился, бесился, раздражался и вонял. Уж хорошо, прицелился, умничка водяная. Заряд нашел свою цель. Не помогла даже ароматическая вода. Барон вонял так, словно уж обгадил лаванду. А еще воняла одежда, палатка. Кажется, Джеррисон что-то подозревал, но не спрашивал. И правильно делал. За подстроенную пакость воспитательного ужа барону еще мало было. Увы, Миранде попался только один.